Глава 5. «Удивительное место», — сказала Надя, оглядываясь по сторонам. «Мы оказались в небольшом городке, заметно отличающемся по архитектуре от родных краев девушки. Это был классический средневековый городок, какие были распространены на территории нынешней Романии, в моем родном мире. Каменные домики с глиняной черепицей. Широкие вымощенные дорожки. Примитивный магический мир, каких во Вселенной хватает. На самом деле, странствуя между мирами, ты перестаешь им удивляться. И скорее замечаешь, что везде все одно и то же. Есть миры, зеркально похожие друг на друга. Даже язык, бывает, звучит одинаково. Есть миры, у которых есть просто некоторое исходство друг с другом. И родной мир Милена из второго типа. Он не имеет зеркального двойника — но по каким-то общим моментам очень похож на сотни других. Боги, когда создавали Вселенную, оказались очень ленивы, и действительно уникальных миров на самом деле не так уж и много. Хотя они все-таки встречаются, как, например, родной мир Арая. Это суровый и дикий край, полный множества странных существ. Даже удивительно, что их породило неискажение. Ой, Надя заметила, что я выгляжу иначе. Вместо делового костюма на мне теперь надета простая дорожная одежда, годящаяся и для долгого путешествия, и для сражения. — А когда ты успел... — Мой костюм. Забыла? — А, да... — Понимающе кивнула девушка. — Тебе бы тоже стоило переодеться, слишком выделяешься. Но у нас нет денег, так что просто держись поближе к ораю. Кстати, о нем. А почему никто не реагирует на то, что с нами подобный монстр? Тут водятся подобные? «Нет, но Арай телепата, и конкретно в данный момент он просто скрывает свое присутствие от окружающих. Они как бы видят его, но не замечают». «Но я его вижу». Надя даже специально повернулась и посмотрела на Арая. «Видишь, потому что он не против, чтобы ты его видела». «А он может мне показать, как это работает?» «Не выйдет. Это же не невидимость. Если ты знаешь, что он рядом, знаешь, на что надо смотреть, то будешь его видеть. Они же». Я рукой указал на прохожих. Не знают, поэтому и не замечают его. Сложно. Городок был небольшим. Тысяч на пять жителей. И, к сожалению, Милена не здесь. Нам нужно идти дальше, кажется, на запад. Верхом ты ездить не умеешь? Спросил я. Нет, откуда? Ясно, значит, лошадь надо будет взять одну. А нам надо будет ехать на лошади? Да, увы. Придется немного попутешествовать, но вначале раздобудем немного денег каким образом?» «К этому я подготовился», — улыбнулся я и направился в примеченную неподалеку торговую лавку. Внутри стояло множество стеллажей со всякой всячиной, а за прилавком с важным видом стоял бородатый мужчина с одним глазом. «Добрый день, путешественники, чего изволите?» — расплылся он в заискивающей улыбке. «Продать кое-что». С этими словами я положил на стол небольшое золотое кольцо. «Интересно?» «Надо глянуть», — хмыкнул продавец. Он поднял кольцо, достал откуда-то из-под столешницы лупу и принялся его рассматривать со всех сторон. Затем попробовал на зуб, а в конце попробовал подпилить маленьким напильничком. Наблюдающая за этим со стороны Надя поморщилась при виде такого действа. — Ну, вроде золото. Дам двести гольдов. — Несерьёзно, — покачала я головой, протягивая руку, чтобы забрать кольцо. — Ладно, ладно, четыреста, но это грабеж. — Думаю, ты выручишь за него намного больше, но я соглашусь, если ты подберешь дорожную одежду для моей спутницы. Мужчина сдвинулся чуть в сторону, чтобы посмотреть на Надю, стоящую в паре шагов позади от меня. Почесал свою бороду и скрылся в подсобном помещении, а через пару минут принес штаны, блузку, сапоги и куртку. — Думаю, должны подойти. Я взял вещи со столешницы и вручил их Наде, пока владелец лавки отчитывал четыре сотни монет. Я понятия не имею, много это или мало. Просто решил немного поторговаться. Предполагаю, что кольцо стоит в районе тысячи местных гольдов, но я и не думал, что смогу выбить полную стоимость. Они воняют. Мне точно нужно это надеть? Твоя одежда слишком выделяется. Ладно. А где я могу переодеться? Я озвучил вопрос мужчине, ведь Надя языка не знала, и тот, что-то досадливо пробормотав, позволил ей пройти в подсобное помещение. Вернулась девушка спустя пару минут, и одежда действительно подходила, разве что куртка была на размер два великовата, но на первое время сойдет. Что ты еще? спросил он у меня. Вы лошадей часом не продаете? Это Ксемлу. Он постоянным двором владеет. По главной улице, неподалеку от выезда в город. Там может себе лошадь взять. Я благодарственно кивнул продавцу, и мы покинули торговую лавку. Откуда у тебя кольцо? — спросила Надя, как только мы оказались на улице. — Пока ездил за тобой, попросил Марину сбегать в ювелирный неподалеку. Нужно было взять немного украшений как раз на такой случай. Деньги в мирах могут сильно различаться, но золото и драгоценные камни — это универсальная валюта. — Умно. Я б не догадалась. — Так с тобой опытный путешественник между мирами, — улыбнулся я девушке. — Мне будет сложно. Я даже языка не знаю. Потеряюсь и даже не смогу ничего сказать. Кстати, об этом. Я протянул руку и нарисовал на лбу девушки невидимый символ. Наполнил его маной, и она резко отпрянула, схватившись за голову. <сосит> «Ай-яй-яй-яй! Что за... <сосит> <сосит> не сопротивляйся. Просто позволь этому течь через тебя», — посоветовал я. «Не концентрируйся, так ты сделаешь только хуже». «Кажется, отпускает». Надя еще массировала свой висок и морщилась. «Что ты сделал?» Помог тебе соединиться с местной ноосферой? С чем? Это что-то вроде информационных потоков мира. Это первое, чему учишься, когда много путешествуешь между мирами. Это позволяет узнавать язык, некоторые культурные моменты, сойти за своего, по крайней мере, на какое-то время. Теперь ты знаешь местный язык и некоторые другие вещи. Правда, это временно. Пока ты в этом мире. Переносить знания в твою голову полностью слишком опасно. Достаточно просто касаться ноосферы. «Будем считать, что я поняла. Голова вроде проходит». «Вот и славно!» — улыбнулся я и, шлюпнув ее по заднице, подтолкнул чуть вперед. Не смог удержаться. В кожаных штанишках ее зад смотрелся очень соблазнительно. Девушка обожгла меня обиженным взглядом, но ничего не сказала. Найти постоялый двор не составило труда. Все они похожи. Крупное, широкое здание с конюшней. Внутри мы встретили хозяина, того самого Семлу, о котором говорил владелец Славки. «Добрый день, хозяин, как жизнь?» — дружелюбно поприветствовал я мужчину. «Да нормально жизнь», — пожал он плечами. «Чего хотели?» «Лошадь купить». «Лошадь? Не продаю я лошадей сейчас. Поменять на свежих — это запросто, а вот отдать — нет, простите». «Да ладно, нам на запад надо. Не на своих двоих же идти». «На запад? Не надо оно вам». «Войско Нолада перешло бурную. Сейчас народ оттуда бежит. Сёла и деревушки десятками горят. Пока королевские войска не подошли и не выдворили их, на запад лучше не соваться». «Я брат, но очень надо. Родители там мои», — соврал я. «Мы с невестой их выручить хотим. Ноланцев я не боюсь. Мечом хорошо владею». «Ох, да что ты один с тяжелым отрядом латников сделаешь!» — снисходительно бросил мне мужчина. «Не продаются лошади, извините». «Не вышло. Может, украсть тогда?» «Тогда дай нам чего-нибудь горячего», — попросил я. «Мы с невестой давно в пути. Хотим чего-нибудь перекусить». «Это можно», — кивнул он, а я вернулся к Наде, и мы сели за один из столиков в зале. Народа тут почти нет, так что был большой выбор. «Есть две новости. Хорошая и плохая?» «Плохая и плохая». «Ладно. С какой начнешь? С плохой или плохой?» «С плохой», — улыбнулся я. «Похоже, в той части страны, куда указывает контракт Милены, сейчас идут боевые действия. Воины какого-то нолада, не знаю, страна это или военачальник, сейчас разоряют деревни. Есть высокий риск нарваться на вражеских бойцов». «Серьезно? Там прям боевые действия?» «Ничего удивительного. Ты фильмы про средние века не смотрела?» «Смотрела и чувствую себя сейчас героиней одного из таких. И нам что, реально, возможно, придется драться с рыцарями?» «Не исключено». «Вау! А драконы тут есть?» «В этом мире?» — я задумался. «Честно, понятия не имею. Виверны, возможно. Их часто принимают за драконов, но настоящих драконов встретить сложно. Они, как бы это сказать, не так просты. Это почти боги, но их сила идет из другого источника, и они способны ходить по миру в облике человека. Значит, то, что дракасы произошли от драконов, не такая уж красивая легенда?» «А то, ну...» — Надя изобразила пошлый жест пальцами, озорно ухмыляясь. драконы человек как-то не сильно стыкуются». «Да, они действительно произошли от драконов», — кивнул я. «Хотя не очень понимаю, как. Обычно у драконов бывает лишь один ребенок, и когда он входит в полную силу, то его родитель умирает, отдавая весь накопленный опыт. Получается что-то вроде реинкарнации. А если его убивают насильственно?» Надя подалась вперед, облокотившись на столешницу. Драконов не так просто убить. Я же не просто так говорил, что они практически боги. Но такое возможно. И ситуации бывают разные. Иногда дух дракона может привязаться к человеку, войти в него и изменить настолько, что в конце концов тот сам станет драконом. Но чаще всего другой дракон, готовясь к очередной смене цикла, просто воспроизводит двух детенышей, одним из которых становится дух другого дракона. «То есть они вообще не умирают?» «Выходит, что так», — подтвердил я. Драконы — дети вечности, поэтому некоторые законы мироздания для них не такие, как для всех остальных. «Насколько же на самом деле огромен мир?» мечтательно произнесла Надя. «Сколько вообще миров? Кто-нибудь считал?» «Тысяча четыреста с чем-то, по крайней мере, в нашей Вселенной». «Стой! Нашей Вселенной? Есть другие?» «Да, есть, но сколько точно знает только Вечность. И я слышал только о трех. Той, в которой живем мы — той, в которой существовали несущий свет, и третий, из которой к нам пришло искажение. Именно в этот момент худощавая, болезненного вида официантка принесла нам еду. Полагаю, что Надя утром не завтракала, в отличие от меня, а когда еще удастся поесть — большой вопрос, так что лучше заранее набить желудок. Правда, Надя настолько удивилась моему рассказу, что так и таращилась на меня с открытым ртом. «Ну да», — вывалил на нее целую кучу фактов о мироздании. Я вот тоже, когда начал странствовать, и представить себе не мог, насколько на самом деле большой и сложный наш мир. Я дал девушке немного времени осмыслить услышанное. Когда она слегка отошла от удивления, аппетит взял свое, и девушка за считанные минуты уплела овощную похлебку с маленькими кусочками мяса. Кажется, это была крольчатина, причем по вкусу дикая. Видимо, дичь поставляют местные охотники. — А что за вечность, о которой ты говоришь? Это демиург, высшее божество, хотя называть ее так не вполне корректно. Боги на самом деле не так уж сильно отличаются от людей. Они едят, пьют, занимаются любовью и убивают друг друга. Разве что порожнять кишечником не нужно, и спать не обязательно. Но вот ментально очень мало богов, которые ведут себя так, как должны высшие силы. Вечность же, она слишком необъятна для нашего понимания. К примеру, для нас время движется в одном направлении — Она же существует одновременно всегда, в будущем и в прошлом. В общем, вечность это так кто формирует Вселенную, а пустота Вселенский разрушитель, который, подобно переработчику, разрушает Вселенную, чтобы вечность создала из них новое. <народный мозг> <народный мозг> Ладно. Кажется, я тебя немного перегрузил информацией, улыбнулся я, видя изумленное лицо Нади. И впрямь слишком много основ, которые ей знать не обязательно. «Слушай, а ты не думал написать книгу обо всем этом?» «Ну или вроде того?» «Просто ты что-то говорил о том, что искажение пришло из другой вселенной, но я точно могу сказать, что никто не знает, откуда пришло искажение и почему оно работает так, как работает. И если ты знаешь, что может, стоит этим поделиться?» «Это ничего не изменит», — покачала я головой. «Эти знания ничего вам не дадут, но, если так хочешь, могу тебе записать все. Опубликуешь под своим именем» получишь какую-нибудь научную премию Ха -ха. очень смешно язвительно посмеялась девушка и тут же хлопнула себя по лбу я тебя отвлекла так что за вторая плохая новость лошадей нам не продадут можно конечно попробовать поторговаться но я тут подумал и кажется нашел решение думаю тебе оно понравится уже интересно зачем лошади когда мы можем воспользоваться автомобилем?